Морозов понимал, что эти люди духом поднялись до познания непознаваемого. Где же и было быть Божией Матери, как не в этой первой военной скорби, первой смерти и первом бранном ужасе? Морозов вспомнил когда-то прочитанное им житие Андрея во святых Юродивого. Был он Такой святой жизни, что допущен был живым в рай видеть селение праведных. Ангел Божий сопровождал его и показывал Андрею все райские круги. Видел Андрей Юродевых, Господа Бога, Иисуса Христа и Духа Божьего, видел святых, почивающих на лоне Авраамовом. Видел славных архистратигов Гавриила и Михаила в доспехах блестящих воинских, видел херувимов и серафимов и все силы ангельские, видел сонмы святых и праведников, видел просто честных, добродетельных в жизни людей, их души, наслаждающиеся блаженством райским, но Божией Матери не видел». Он искал ее везде, весь рай исходил, весь рай осмотрел, но матери Бога нашего, Пресвятой Девы Марии, не нашел он в райских селениях. Когда же уходил на землю Андрей Еродивый, то осмелел, и спросил он ангела, ризы светлые чище снега первого, где же Матерь Бога нашего, заступница и скоропослушница в человеческих скорбях, В каком круге небесном спасается она, всех прибегающих к ней сама спасающая? И ответил, поникнув головой, ангел, «Нету в селении райских матери Бога нашего Господа Иисуса Христа». «Где же она?» — спросил Андрей Еродивый. «Уже ли же ее, праведницу?» На небо вознесенную не принял Господь вселение свои райские? И ответил ангел, — в скорбях людских пребывает Божия Матерь. Сама сына своего в крестных муках видевшая, знает, мать Бога нашего, что такое человеческие страдания, и пребывает она вечно на земле, стремясь утешить, Человеческое горе объявляется в иконах чудотворных, заслоняет амофором своего сына погибающих, дает победу верующим, стоит у одра болящих, исцеляет неисцелимых, посылает благодать Божью нуждающимся в ней. Оттого и нет матери Божией в селениях райских. И, вспомнив об этом, поверил Морозов, что действительно видели австрийцы, Матерь Божию, восставшую на защиту погибающих. Поразили Морозова в этом первом бою простота смерти, ее величие и вместе ее ненужность. Вот Эльтеков сказал, «Петренко убили». Он не шел нужным облекать этот страшный случай в другие слова, а убили бы в мирной обстановке. Все бы кинулись к телу, обступили его. Одни из любопытства, другие — из сочувствия. Были бы трогательные похоронные заботы и панихиды над телом. Теперь Альтеков, Морозов, Окунев и Мандр — совещались с вахмистром-солдатовым отправлять ли тело к полку или похоронить завтра в селении Дуб, воспользовавшись тем, что при пехотном полку есть священник, а в селении — православная церковь. И решили похоронить перед выступлением, так как неизвестно, где находится полк. Петренко и два солдата были убиты, а шесть человек ранено. Сотни трупов пехотных солдат остались лежать на Жневье и их постепенно свозили к широким братским могилам. Для чего? В этот осенний день весь бой был непонятен. Шли на выстрелы, помянуясь требований устава, и наткнулись на какой-то встречный бой на начало большого сражения, прославившего потом части 19-го армейского русского корпуса. Но в те недолгие часы, что Морозов лежал с солдатами на Жневье, наблюдая отбитие несовершившихся атак, ему эти первые убитые показались обидными и ненужными. «Мы даже и не стреляли», — думал он. Со временем Морозов привык равнодушно относиться к потерям, но учил его этому спокойному на них взгляду случайно встреченный казак. Морозов шел с полком к Висли. Был хмурый ноябрьский день, проходили через польские местечки, откуда бежали жители, и где только жиды оставались в лавках и склепах, в складах товара, и все еще торговали, продавая солдатам хлеб, колбасу, рубашки, табак и папирос. Лошади медленно брели по киселю грязи, утопая в нем по колени и далеко брызгая ногами капли блестящими катушками, ложившиеся поверх грязь. День был хмурый, и впереди, не смолкая, гремела артиллерия. Были ее земные громы, подобно громам небесным, непрерывны, и гулки. На встрече их полку, черными, жухлыми полями, в тяжелых бороздах, рысью пробирался казак. На голове папаха серым защитным чехлом обтянута полушубок по колени, штаны лампас алый. Конь худой, рыжий, бежит легко. Ногами за землю цепляется, точно кошка крадется. Казак сидит ловко, ничто не колыхнет, на нем не брякнет. Стальную пику уткнул в бедро, копье к уху лошадиному нагнул. Лицо молодое, красное, худое и обветренное. — Эй, станица! — крикнули ему офицеры. — Откуда? — От теля! — Из-за Ответил казак. Придержал коня, глядит с мышленными глазами. А что там? А ничего, наши третий день дерутся. Ну, как? Ничего, подается, Герман. А потерь много? У нас-то! <смех> усмехнулся казак. На войне не без урона, крикнул на ветер. Дернул тонкими скрутившимися поводками лошадь, толканул ее ногами и заскакал собачьим наметом дальше. Ты куда с донесением что ли? Крикнул полковник работников. Не! За фуражом коней кормить! Мимо в серых сумерках короткого дня плыли черные поля. И близок был горизонт набухшего тяжелыми снеговыми тучами неба. Вот-вот закрутит пурга, закует мороз грязь стальными кольчугами и посыплет сахарным порошком снега. Чаще попадались громадные воронки от снарядов. Вчера здесь был бой. Вправо от дороги что-то обратило внимание солдат, Из эскадронов выезжали люди, подъезжали к чему-то, останавливались и сейчас же догоняли свою часть. — Ну, чего не видали? На место! — лениво крикнул ехавший перед Морозовым вахмистер второго эскадрона, но сам свернул посмотреть. За ним поехал Морозов. Шагах в сорока от дороги была огромная, шагов тридцать в поперечнике — воронка от тяжелого снаряда. Черные края земли спускались полого в глубокую яму, покрытую внизу каким-то серым налетом. Тридцать два трупа австрийских солдат лежали правильным рядом по борту воронки. Точно залегли они здесь кем-то снесенные, да так брошенные и позабытые. Ветер шевелил краями, Сине-серых шинелей, одни были в кейпе, другие — с обнаженными головами. Одни лежали ничком, уткнувшись лицом в землю и выпитив спины с тяжелыми ранцами. Другие, лежа на спине, держали кверху бледные лица, и ветер ворошил темные бороды и усы. Кому-то где-то нужные работники. Отцы, мужья и сыновья, они уже никому не были нужны, и некому и некогда было засыпать их в боевой могиле. «Где же была их Божья Матерь?» — подумал Морозов. Ноябрьская ночь надвинулась тяжелыми серыми завесами. Предметы потеряли четкость. Где-то внизу светилось красным светом окно. Дорога спускалась в лощину, и по ней был расположен посад. Под ногами лошадей застучал заплывший жидкую грязью камень. В сумерках, прорезанных светом из окон, определилась большая площадь. Чья-то пешая фигура точно из земли выросла под самой русалкой, и кто-то бодро спросил, — Ваше высокоблагородие, вы? Кто там? Очнувшись, опросил Морозов. — Квартирьеры, Ваше высокоблагородие, нам здесь становиться, пожалуйте за мной. Черная фигура исчезла во мраке, и только русалка видела ее и шла настороженно за ней. Морозов искал на войне необычайного, искал чуда, и он слышал веяние этого чуда. Вся война была наполнена необъяснимым, и не раз чувствовал Морозов омофор Божией Матери над русскими войсками и над собою. В конце февраля 15 -го года Морозов поехал с Вестовым по шоссе на Серафинце узнать обстановку. На завтра они должны были сменить казаков, которые вели здесь шестые сутки бой. С утра завывала и мила сугробы в юга. Мороз по здешним местам был жестокий. Было шоссе то голое с скользким щебнем, серыми унылыми полосами тянувшиеся по полям, то было оно заметено сугробами по брюху лошади. В спину дул неистовый ветер. Уши, шеи, гривы и холка русалки были забиты снегом. Снег пролезал под башлык-заворотник, засыпал грудь и рукава. Взгляд впереди терялся в мутных просторах, где крутились и реяли снежинки. По сторонам на столбах выла телеграфная проволока, и на вымершем шоссе не было ни души. Морозов... Отъехал восемь верст от штаб-дивизии, где ему указали направление, и не встретил никого. Было жутко ехать в эту мутную даль, не зная, что впереди.